Мария Ивановна жила в пяти кварталах от офиса Аверина в небольшом трехэтажном доме. Мы позвонили в дверь, потоптались, ничего не дождались и уже собрались покинуть подъезд, как появилась женщина с большой сумкой в руках и направилась к нужной нам квартире. Женщине было лет 60, высокая, крепкая, с абсолютно седыми волосами и нежным румянцем. На нас она взглянула без одобрения, А я с опозданием сообразила, что Женькин оживленный наряд в данном случае неуместен. Я почти уверилась, что нас отфутболят, но карточки с обкоровком комсомолки произвели магическое действие. «Я вашу газету с Горбачевских времен читаю, хоть и не комсомолка». Она засмеялась и провела нас в кухню. До той поры я вообще никаких газет, кроме труда, не читала. Да и то, если честно, последнюю колонку. А у вас газета интересная. Стало ясно, Мария Ивановна спутала нас с московскими коллегами, не углядев приписки на карточке. Разочаровывать ее мы не стали. Отчая сначала отказались, а потом с благодарностью приняли приглашение, потому что женщина была словоохотливой, а уборщицы, как правило, примечают то, на что прочие люди никакого внимания не обращают. Я выскочила на улицу и отпустила такси. А вернувшись, застала Женьку и Марию Ивановну за столом, присоединилась и минут пятнадцать пила чай, прислушиваясь к их беседе. Беседа в основном касалась статей в комсомолке десятилетней давности. Женька по большей части кивала, а я так и вовсе не могла ничего вспомнить, должно быть по причине тогдашнего юного возраста. «Хорошая газета», — закончила Мария Ивановна к некоторому нашему облегчению. Женька никогда избытком патриотизма не страдала, относясь к своей работе как к трагической неизбежности, причем с, безусловно, положительными сторонами. Например, можно по звонку сорваться в неизвестном направлении, а я так просто никогда не читала газет. «Спасибо», — пылая липовым энтузиазмом, сказала подружка. «Если у вас такое доброе отношение к нашей газете, вы, возможно, не откажетесь помочь нам в журналистском расследовании». «Дело касается вашего шефа, точнее, его гибели». «Вот тут, девчонки, вряд ли чем помочь сумею», — вроде бы расстроилась Мария Ивановна. «Ярослава я всего раз пять видела, и ничегошеньки о нем не знаю». «А в какое время вы убираетесь?» — порадовалась я, что разговор наконец коснулся интересующей нас темы. «Прихожу к пяти утра, зимой позже. Вечером убираться никакой возможности, кто-нибудь допоздна сидит». Молодые все, а на работе просто помешались. В наше время такого не было. Раньше 17-15, и в конторе ни одной живой души. Убирайся на здоровье. «А как вы в офис попадаете? Там что, сторож?» «Нет, сигнализация. Я прихожу, сама дверь открываю и убираюсь. Наташка, секретарша, к половине девятого приходит. Тогда я ухожу. Народ в основном к девяти является». И Ярослав тоже. Иногда пораньше приезжал, но редко. «И что, офис никогда не обворовывали?» «Так ведь решетки на окнах, дверь железная. Опять же, в самом центре, считай, милиция то и дело ездит. Мальчишки не влезут, а шпана посерьёзней нам не страшна». Мария Ивановна понизила голос и, подмигнув, добавила. «Свои у своих не воруют». «Вы имеете в виду, что у Аверина...» «Был серьезный покровитель?» «Я чего думаю, то и говорю. Парню 27 лет, а он миллионами ворочает. Откуда такие деньги?» «И на машине разбился. Чего это вдруг?» «Сами знаете, кругом одна мафия. Сначала дружили, а потом, видать, раздружились». «А в среду утром, когда вы пришли убираться, ничего подозрительного не заметили?» «В среду? Нет». «А ночью милиция не приезжала?» «Может, сигнализация сработала? Никто ничего не говорил?» «А кому сказать-то?» Я пришла, открыла своим ключом, позвонила, дверь заперла и пошла убираться. Начинаю я всегда с кабинета шефа. «У вас ключи от всех кабинетов?» «Да», — с достоинством ответила Мария Ивановна. «Когда только устроилась, убиралась по вечерам. Через полгода я пошла к Ярославу и говорю, «Неудобно так, ни мне, ни людям». Давайте по утрам ходить буду. Вот ключи мне и доверили. Да и чего у нас красть? Бумаги до да компьютеры эти. На что они мне? А туалет на ночь запирается? Туалет?» — удивилась Мария Ивановна. «Нет, такого не припомню. А чего вы про среду спрашиваете? Он же в пятницу разбился». Пытаемся установить, что он делал накануне своей гибели. «Что делал? Нервничал». Оди чувствовал, что убьют. В словах хозяйки проскальзывала большая нелюбовь к Аверину, если честно, труднообъяснимая. Видела она его всего несколько раз, и при этом пользовалась прямо-таки безграничным доверием. А почему вы думаете, что он нервничал? кашлянув, поинтересовалась я. А чего б ему тогда идти к этому к психо забыла, как правильно. Ну, который, как у американцев, разговаривает с больными и успокаивает, а за это огромные деньги получает. Ярослав-то больным не выглядел, значит, боялся чего-то похуже болезней. А может, у них мода такая — от безделья по врачам ходить. А как же вы узнали о том, что Аверин обращался к психоаналитику? Как не знать? Он к нему ходил два раза в неделю, на календаре писал, чтоб не забыть. У него на столе не единые бумажки, и все ящики заперты но вот календарь он не убирал. Мы с Женькой переглянулись и с некоторым восхищением посмотрели на собеседницу. В следующий раз, не приведи Господи, начинать надо с уборщицы. Фамилии врача на календаре не было, но ходил уверен всегда в одно и то же время, в 10.30. Мы еще посидели для приличия минут пять и потопали к двери. «Девчонки, а передача «Пятый угол» когда бывает? По вторникам или средам?» Вдруг спросила Мария Ивановна, когда мы уже стояли в дверях. «Во вторник», — ответила я, сились отгадать, что это ей пришло в голову. «Тогда точно это в среду было». «Что?» — в два голоса спросили мы. «Идите-ка сюда». Она втащила нас назад в квартиру и трагическим шепотом заявила. «Кровь! Вот что!» «Какая кровь?» — пискнула я, Женька просто выпучила глаза, и замерла удивленным монументом. «Обыкновенная», — пожала женщина плечами, заговорив нормальным голосом. «Вы спросили, не было ли чего странного в среду. Вот я вам и говорю. Кровь была». «Уж я не знаю, для вас это странно или нет, а я удивилась. Вроде рукой мазнул кто». «А где была эта самая кровь?» — пришла в себя Женька. «На шкафу. Возле двери на улицу шкафы стоят. Вот на том, что крайний «И что вы сделали?» «С кровью?» Вытерла, естественно. Да ее совсем немного было. Я все как следует осмотрела, но больше нигде ничего не нашла. Только в одном месте. Там свет от окошка падал. Вот и заметно. Я еще подумала, наверное, обрезался кто и рукой задел». «А вы об этом кому-нибудь говорили?» «Кому я скажу?» «Наташке, что ли?» «Так у нее голова с дырой. Ей что говори, что не говори». Все равно забудет. «А где на шкафу кровь была? Спереди или сбоку?» «Сбоку. Я полы мыла, а в этом углу всегда пыль скапливается. Ну и сунулась». «Высоко?» «Что? Эта полоса высоко находилась?» «Ну, вот так будет». Женщина указала на стену где-то на уровне своего плеча. «А что важно это? В милицию надо». «Про милицию ничего сказать не могу». «А от нас спасибо», — приложив руку к груди, сказала Женька. «Да за что спасибо-то?» — удивилась женщина, но мы уже рванули на улицу. «Ну», — возбужденно зашептала я, — «труп был», и стоял он между шкафом и стеной. «А кто сомневался?» — усмехнулась Женька. «Парня укокошили в офисе, нож из спины не вынули, чтобы кровь не хлистала, тогда бы этот офис и до утра не отмыли. Пока ты бегала по парку», трупик вывезли а через несколько дней инсценировали аварию все замечательно но ведь надо быть психами чтобы забыть про экспертизу напомнила я это самое слабое место нашей версии а вот тут ты не права развеселилась женька труп сильно обгорел менты ленивы а главное анфиса львовна насчет бабы ты попала в десятку ляпали все это не профессионалы Как выпала карта, так и разыграли. Берем такси и быстренько на Гороховую. Очень интересно, к кому попала твоя рукопись. «Может, частника поймаем?» — предложила я. «Не-а. Только такси, и от тротуаров держимся подальше, на всякий случай. Не стоит забывать о том, что мы кому-то перешли дорожку. Кстати, у тебя есть оружие?» «Какое?» — выпучила я глаза. «Ну не граната же!» «Вот у меня есть газовый баллончик, а у тебя почему нет?» «Зачем он мне?» «Дадут по башке? Тогда узнаешь, зачем». «Лучше бы тебе по башке дали», — разозлилась я. «Чтоб ты не каркала». Язвя и желая друг другу всего хорошего, мы дождались такси и поехали на Гороховую. Гороховая, как выяснилось, была неподалеку, возле реки, и ввела нас в заблуждение тем, что таковое название вернуло себе совсем недавно, Ранее числилась улица Дзержинского, наверное, потому что именно на этой улице располагалось управление внутренних дел. Однако мода на революционность прошла, в столице прибрали памятник, а у нас, чтоб не отстать, улицу, и теперь она, как при царе-батюшке, звалась Гороховой. С проспекта Ленина мы свернули направо, миновали управление, банк, ресторан «Восток» и несколько ничем не примечательных домов. Улица спускалась к реке, и далее пошла застройка еще начала века. В основном — контуры, магазины и кафе. Район престижный, и все это стоило недешево. 25-й дом по Гороховой оказался магазином с очень симпатичным названием «Компьютерный мир». Сейчас он был закрыт по техническим причинам. Об этом сообщала бумажка, приклеенная к двери. «Как тебе?» Спросила Женька, когда мы, отпустив такси, молча пялились на запертые двери. «Только не говори, что это совпадение. Нам нужен тридцатый дом, а не двадцать пятый». Пробуя не реагировать на участившееся сердцебиение, напомнила я. «Ну и что? Я назвала шоферу адрес, мы выходим и видим магазин Аверина. Это судьба. Так просто ничего на свете не бывает. Может, ты заткнёшься, и мы пойдем посмотрим нужный дом?» — скривилась я, и мы пошли. Посмотреть было на что. трехэтажный особняк в стиле русский модерн, но построен недавно. Кирпичная ограда, ворота, калитка и ящик для корреспонденции. Если быть точным, щель от ящика. Сам он висел с той стороны и для простых смертных был недоступен. В комплексе все выглядело очень внушительно. Мы даже не рискнули пересечь улицу, чтобы пройти рядом. «Как думаешь, что это?» — спросила Женька. «Комитет безопасности?» — не задумываясь, ответила я. «Мимо. Он на проспекте Ленина». «Тогда резиденция президента». «Опять мимо. Навещает редко. Нет смысла тратить бабки». «Тогда это частное владение». «Умница. А чьё?» «Рабочего с красного пролетария. Купил жене сапоги, а потом себе особняк». Я бы тоже купила, да не повезло. Не взяли меня на красный пролетарий. «Это ты остришь, что ли?» — презрительно спросила Женька. «Перед нами дом человека, которого Аверин хотел заинтересовать твоей рукописью с целью помочь бедному автору слетать в Канны для отдыха и поправки здоровья». «А богатый человек возьми его до кокни». «Не доказано», — съязвила Женька. «Слушай, может, правда Аверин хотел привлечь его к меценатству?» «Не дури», — начала я злиться. «Как ты думаешь, чей это дом?» «Понятия не имею». «А чего боишься мимо пройти?» «Я боюсь. С чего ты взяла?» Женька развернулась с намерением продемонстрировать отвагу, но я схватила ее за локоть. «Смотри, как бы из базуки не грохнули». «Скажешь тоже, если ты права, на кой черт Аверин послал сюда рукопись? Чтобы стать покойником?» А он обратный адрес не указывал. Ящик большой, и почты, наверное, приходит немало. К тому же он рукопись послал. «Рукопись. Чувствуешь разницу?» «Я-то чувствую, а вот кто-то нет, потому что оверен покойник, и мы едва не отправились за ним. Пошли домой, есть хочу. И ноги гудят». «Потерпишь», — нахмурилась я. «Будем держаться вместе», — подумав заявила подружка. «А жить у тебя, на работу ближе добираться». Кстати, самое время подбить бабки. Итак, что мы имеем? Мы имеем второй адрес, который тоже надо проверить, напомнила я. Чего-то мне после первого не хочется. Идем, идем, легонько подтолкнула я Женьку. Улица Ворошилова тут недалеко. Добрались мы минут за десять. Нужный дом был довольно большим, в четыре этажа. Построен в 50-е годы, и не так давно в нем располагался Райком партии. Теперь весь фасад пестрел табличками, от адвокатской конторы до парикмахерской, на выбор. «Есть идеи», — хмыкнула Женька, глядя на эту радующую взор пестроту. «Есть», — кивнула я, — «потому что нет ящика для корреспонденции». «Дедуктивно мыслишь», — съязвила подружка и следом за мной вошла в подъезд. Прямо напротив входа в фойе стоял большой стол, за которым восседала старушенция в синем форменном халате. Не знаю, кем она числилась, наверное, вахтершей, но одно было ясно — бабка здесь с прежних времен, и мимо нее мышь не проскочит. Она взглянула на нас из-под лобья, как участковый на местную шпану, а я шагнула ей навстречу с самой счастливой своей улыбкой. «Здравствуйте!» — воскликнула я — Старушенция молча кивнула и стала ждать, что последует дальше. За ее спиной стоял большой шкаф, разделенный на ячейки. В трех из них лежали письма и газеты. «Извините, мы из фирмы «Компьютерный рай». В прошлый вторник наш водитель доставил сюда пакет, а я по ошибке не те бумаги отправила. Тут до меня дошло, что я говорю глупости, и бабулька это уже поняла. Я отчаянно вздохнула и добавила. «Не помните конверт?» толстый такой, от руки подписанный. «Помню», — сурово сказала она. «Кому вы его отдали?» «А кому вы его посылали?» «Я только адрес запомнила, а названия фирмы нет. Сейчас компьютеры всем нужны, а у меня по 20 писем в день. Разве запомнишь?» «Надо запоминать, коли вам за это деньги платят». «Вы не могли бы мне помочь?» — попросила я, впрочем, особенно не стараясь. Бабка не производила впечатления доброй самаритянки. Я ждала и прикидывала, какую гадость ей сказать в ответ на суровый отказ. Не в фирму слали письмо-то, покачав головой, заявила бабка. А в контору адвокатскую вот тут, на первом этаже. И конверт рваный, чуть листы не выпали. Парень-то швырнул его на стол и удрал, а он свалился и лопнул, безобразие. Я шефу скажу, «Он его накажет», — заверила я. «А контора эта сейчас открыта?» «Только секретарша сидит, остальные разбежались». «Можно мы пройдём?» — влезла Женька, которая уже надоела молчать. «А уж если ей надоест молчать, так хоть глупость какую, а непременно скажет». «Можно», — важно кивнула бабка, и мы шмыгнули в коридор, который очень быстро закончился широкой двойной дверью с бронзовой табличкой на ней — уведомляющий граждан о том, куда они собрались войти. Не безробости я открыла дверь и вошла. Обстановка до жути канцелярская. Стены с панелями под дерево, мрачный коридор, из которого вели четыре двери. За одной бойко печатала машинистка, три остальные были заперты. Зато мы смогли узнать фамилии хозяев. Имена значились на табличках возле каждой двери. Женька торопливо переписала владельцев кабинетов, Стук за соседней дверью прекратился, и в коридоре показалась женщина лет 35. Я поздоровалась и совсем было собралась спросить о конверте, но тут внезапно вмешалась Женька, громко сказав, «Воропаев сегодня будет?» При этом больно ущипнула меня за ягодицу. «Нет», — покачала головой женщина, — «завтра с девяти». «Спасибо», — обрадовалась Женька и потащила меня к выходу. «Могли бы и спросить», — проворчала я. «А вдруг это он хотел нас укокошить?» «Кто он?» — хмыкнула я. «Один из адвокатов». «Адвокат-убийца, не смеши». «Хошь, я тебе про убийцу прокурора расскажу». «Зачем ты, Аверин, твою рукопись сюда прислал?» «Может, он желал узнать мнение специалиста о моем детективе, в смысле правдоподобия и всего такого прочего». «Ага». Женька покрутила пальцем у виска, а потом взяла меня под руку. Пошлепали, пинкертон! Зайдем в магазин за пельменями. Кушать очень хочется. Сейчас набьем желудок, я сделаю несколько звоночков по телефону, а ты будешь дедуктивно мыслить». «Да все вроде ясно», — вышагивая в сторону своего дома, ораторствовала я. «Надо установить адресата Фаверина, узнать, как связаны они между собой и убийца у нас в кармане». «Он в твой карман не поместится», — хохотнула Женька. «Особливо, если живет в том интересном домике. А в остальном...» Кое-что в самом деле прояснилось. Во-первых, с убийством Аверина. Укокошили его не в пятницу, а во вторник. Труп вывезли и инсценировали аварию. Павел утверждал, что убивать шефа было не за что. А у меня нет причин ему не верить. Накануне он послал твою рукопись двум неизвестным лицам — после чего и скончался. Рукопись его очень интересовала. Он видел в ней реально происшедшие события и хотел, чтобы другие тоже их увидели. Кто-то в самом деле увидел и зарезал Аверина, а потом испугался и разыграл комедию с аварией. «Можно слово вставить?» — поинтересовалась я. Трупик пролежал где-то двое суток. Раз. Аварию инсценировали неплохо. Два. Труп из офиса вывезли. А это? Как ни крути в центре города. Три. Не знаю, какой вывод напрашивается у тебя, а у меня такой. Ребята нехилые. Почему, ребята? По-твоему, один человек с этим справится? К тому же мы не должны забывать про женщину. Таинственные звонки по телефону. Маловероятно, что леди вынесла труп на своей спине. Значит, преступников как минимум двое. Согласна. Однако Аверин убит ножом, Труп сунули за шкаф, а уж потом вывезли куда-то. Из этого можно сделать вывод. Убийство непреднамеренное, то есть не было спланировано заранее. Что ни говори, а убийца здорово рисковал. Улавливаешь? Улавливаю. Как считаешь, не пора ли нам в милицию? Что ты в самом деле пристала? Разозлилась Женька. Я беспокоюсь за свою жизнь, но и за твою тоже. «А милиция кинется тебя охранять 24 часа в сутки, потому что ты видела труп, который ожил, чтобы через два дня попасть в аварию». «Что-то сделать в милиции обязаны», — проворчала я. «Конечно, кто ж спорит? Они насмех нас поднимут. Одну чуть машина не сбила, другая эссенцию пьет. Посоветуют пить чай, а тебе переходить дорогу в положенном месте». «Я все поняла». Останавливаясь и вынудив Женьку притормозить, заявила я. «Ты не хочешь идти в милицию, потому что ты авантюристка и дура. Допустим, это аргумент. Но я хочу, чтобы ты знала, если нас все таки укокошат, то произойдет это по твоей милости». «Типун тебе на язык», — обиделась подружка. «У нас есть два варианта выхода из данной неприятной ситуации. Вариант первый. Сидим тихо, никуда не лезем». «Убийца, видя нашу занятость, успокаивается и оставляет нас в покое. Вариант второй. Мы находим его раньше, чем он нас успевает укокошить, и вот тогда двигаем в ментовку. Нам подарят часы и нагрудный значок «Юный друг милиции». «Венок нам подарят. Один на двоих», — вздохнула я. Мы как раз вошли в подъезд моего дома. Я начала думать о пельменях и к разговору охладела. В квартире Женька сразу прошла в кухню, включила магнитофон и кофеварку, а я направилась в ванную переодеться. Флакон с шампунем лежал в раковине. Я взяла его в руки, повертела и позвала Женьку. «Чего ты?» — недовольно спросила она, возникая на пороге. «Шампунь лежит в раковине». «А должен где?» «Должен стоять на полке», — разозлилась я. «Так...» Пройдись-ка по жилищу, может еще чего приметишь. У меня были гости, почему бы им не заглянуть и к тебе? Осмотр квартиры ровным счетом ничего не дал. То мне казалось, что все вещи на своих местах, то вроде бы стоят и лежат немного иначе. Поручиться я не могла ни за то, ни за другое, от того расстроилась. Уж знать так наверняка. Шампунь мог сам свалиться, подсказала Женька. Стоял, стоял и упал съязвила я. «Точно. Стоял, стоял и устал. от Оттого лёг». Женька потерла нос и спросила тоскливо. «Как думаешь, кофе выпить мы можем?» «Что за глупость?» нахмурилась я. «А если отрава?» Такая мысль не приходила мне в голову, но теперь угнездилась в ней основательно и, судя по всему, надолго. «Как же теперь жить?» охнула я. «Будем есть пельмени?» утешила женька мы их принесли с собой а вместо кофе и кипяточек сгодится не помрем вообще питаться можно в кафе деньги у тебя есть меня как нибудь прокормишь перспектива не особенно вдохновляла мы принялись за пельмени, а я попробовала рассуждать здраво вряд ли они станут травить нас мышьяком тебе они раствор подменили они сунули. значит хотели выдать убийство за несчастный случай ну с набитым ртом кивнула Женька. «Ну», — сморщилась я, — «думаю, кофе вполне можно выпить». «Пей», — согласилась Женька, — «я сейчас не хочу, может, попозже». Кофе я выпила, чутко прислушиваясь к тому, что происходит в моем организме. Женька с любопытством за мной наблюдала, потом не выдержала и тоже выпила, после чего я пошла принять душ, а она стала звонить по телефону, удобно расположившись в моем кресле. Я вернулась из ванной и застала Женьку в сильной задумчивости и с постным выражением лица. «Удалось узнать что-нибудь интересное?» Попробовала я оторвать ее от тяжких дум и энергично предложила. раскинем мозгами, выстроим версию?» «Хана всем версиям», — возвестила подружка. «Считай, приехали. Сидим тихо, «О милиции даже не думаем и ежедневно ходим в церковь. А Господь поможет. Грехов на нас, поди, не больше, чем на прочих, и положительные качества безусловно имеются». Я хмыкнула и поинтересовалась. «И кто у нас живет на Гороховой, 30?» «Замечательный человек, краса и гордость нашего края». «Губернатор», — подсказала я. «Не смеши», — презрительно фыркнула Женька. Наш губернатор не отгораживается заборами от избирателей. Он у нас демократичен и живет в одном подъезде со своим народом. А вот на Гороховой, 30, проживает Николай Петрович Козырев, по кличке Козырной, слыхала о таком. «Нет», — покачала я головой. «Но догадываюсь, что он мужчина, приятный во всех отношениях». «Точно, я тебе больше скажу, исключительно редких достоинств человек». «Например, денег у него столько, что он просто не знает, бедняга, что с ними делать, и раздает налево-направо и в городе, и в области, говорят, и в столице уже раздаёт, причём помногу и с большим для себя толком». «Ясно», — мысленно себе посочувствовав, сказала я. «А чем твой козырной занимается?» «Всем?» — обрадовала Женька. «От наркоты до сельского хозяйства. Колбасу, к примеру, делает. А мы пойдем на фарш». Женька была расстроена по-настоящему. Да и мне появление какого-то мафиози совсем не нравилось. Но кто-то из нас обязан не падать духом. Значит, сейчас моя очередь. Мы с тобой уже решили. Убийца — не профессионал, Бандиты мудрить бы не стали. Встретили у подъезда и дел на три минуты. А эти возились с трупом, занятия не И все почему? Потому что не было у них алиби на вторник. Пришлось покойничку умирать еще раз, в пятницу. Бандитам такое даже в голову не пришло бы. «А зачем тогда Аверин послал рукопись этому Козыреву?» — ядовито поинтересовалась Женька. «Ты ж говоришь, мужику деньги девать некуда. Может, он хотел издать меня в Софьяновом переплете с золотым теснением, нашлась я. «Дура ты, Анфиса, и я дура. Может, правду говорят, что дуракам везет? Часа два мы еще сидели и толкли воду в ступе. Плюнуть и забыть не получалось, а гениальные идеи отсутствовали. Женька сделала несколько звонков, но ничего существенного они к тому, что мы уже знали, не прибавили. В конце концов мы выпили валерьянки, проверили замки на входной двери и легли спать. «Кошка сдохла, хвост облез, кто заговорит, тот её и съест», — громко сказала Женька, — И отвернулась от меня, чему я признаться порадовалась, потому что хотела спать, а не вести пустопорожние разговоры. Я и в самом деле уснула, правда, ненадолго. Спала я крепко, без сновидений, опроснулась от дикого вопля. Вскочила, охнула, включила ночник и никого в комнате не обнаружила, за исключением вопящей Женьки. Та сидела в постели голая. Она всегда спит нагишом с вытаращенными глазами на совершенно безумном лице, а темные и очень короткие волосы на ее голове стояли дыбом. Я схватила подушку, треснула ею Женьку, а потом надавила покрепче на её физиономию, чтобы она заткнулась или хоть орала потише. Не то весь подъезд поднимется по тревоге. Люди решат пожар, потому что Женькины вопли очень напоминали пожарную сирену. Подружка все еще таращила глаза, но орать перестала. «Чего ты?» — пролепетала я, сильно сомневаясь, слышит ли она меня. В ответ Женька что-то промычала, я немного подумала и приподняла подушку. «Господи!» — заохала она, а я сказала обиженно. Чокнулась совсем, но чего ты орала? Женька села, повращала глазами, жалобно поскуливая, и вдруг заявила. «Это мистика! Чего?» Только мистики нам и не хватало. «Анфиса, ты крещная? «Вот вылью на тебя сейчас кастрюлю холодной воды. Может, мозги-то на место встанут?» Я здорово разозлилась такому подружкиному поведению и собиралась выполнить угрозу. Женька меня хорошо знала и нужные интонации в голосе уловила правильно. «Анфиса», — сказала она со вздохом, «кто-то с нами играет, воспроизводит описанное тобой в детективе». Пока я пыталась сообразить, что за чушь она несет, Женька устроилась поудобнее и, загибая дрожащие пальцы, начала объяснять. «С чего начинается твой роман? Молодая девушка знакомится с мужчиной, так?» «Так», — пожала я плечами. «Она замечает в его поведении некоторые странности, так?» «Ну что ты мне мой роман пересказываешь?» Вновь начала злиться я. «Я его еще не забыла». «Вот именно!» «Твоя героиня приезжает к нему и обнаруживает его убитым, так?» «Так», — хмуро кивнула я. «А ты обнаружила Аверина, и перед этим он вел себя странно. Что дальше по сюжету? Ну-ка вспомни». Я, конечно, вспомнила и насторожилась. Покушение на героиню и ее подругу. Причем одну из них пытались отравить. «Это точно». Тут уж как говорится, что есть, то есть». Я хмуро посмотрела на Женьку в крайнем недоумении, а она продолжила. Одной из подруг от смерти спасает чистая случайность. Меня, то есть. А другую — молодой человек, который весьма вовремя явился в критическую минуту. «Парень на джипе», — ахнула я. «Ага. И он, по твоему блестящему замыслу, является одним из убийц, входит в доверие». «Подожди, подожди». Это все притянуто за уши. Там к ней на улице шпана пристала. Да и тебя, то есть подругу, хотели отравить грибами». «Ну и что? Смотри в суть, не отвлекайся на частности». Далее возникает мафиози, у которого при загадочных обстоятельствах погибла жена. Она же, кстати, была любовницей убитого бизнесмена, того, что вёл себя странно. «Если завтра выяснится, что Козырев — вдовец...» «Сейчас без мафиози ни один детектив не обходится», — пролепетала я, изо всех сил стараясь не паниковать. «Точно. Именно мафиози в твоем романе у Кокоши в жену провел сложную комбинацию, чтобы никто ни в чем его не заподозрил, а потом при помощи своих дружков начал убирать свидетелей этого преступления, и первой жертвой стал любовник жены, потому что он знал о подмене». «Господи Боже!» все всё-таки запаниковала я. Доведя меня до состояния близкого к истерике, Женька сама заметно успокоилась и теперь сидела хмурясь и сосредоточенно о чём-то размышляла. «Что у нас на очереди?» — спросила она отрывисто. «Появление новых персонажей. Спасителя, то есть на самом-то деле одного из подручных мафиози, и милиционера, который ведет дело об убийстве бизнесмена». «Точно. Далее милиционер влюбляется в подругу, то есть в меня, а спаситель изо всех сил разыгрывает любовь к героине, и она ему верит. А он... Что он делает?» «Убивает подругу», — пролепетала я, «потому что та обнаружила компрометирующие его бумаги». «Вот именно», — захныкала Женька. «Как ты могла так поступить со мной? Что я тебе плохого сделала?» «Это была твоя идея?» — обиделась я. «Кто советовал? Добавь страшненького, у кокош подругу, побольше трупов, читателям это нравится!» «Я была не права, вздохнула Женька. «Совершенно ни к чему ее убивать. Далее ты объединяешься с ментом, который в большом горе по моей безвременной кончине роет носом землю, и вы всех выводите на чистую воду, но меня уже нет. А ты еще удивляешься, что я так ору». Это я всё во сне увидела, весь твой дурацкий детектив, и поняла. Кто-то решил притворить его в жизнь. Кому это нужно?» — попыталась я придерживаться здравого смысла. Вокруг полно психов, маньяков и прочих чокнутых. Но чтобы воспроизвести роман, надо знать его содержание. Ну и что? Несколько человек его уже прочитали. «Значит, надо искать среди тех, кто читал?» — обрадовалась я, правда, неизвестно чему. Чего искать? Ничего, а кого? Убийцу, естественно. Если мы разыщем его раньше, он не успеет тебя убить. То есть, я хотела сказать, меня укокошил его подручный, твой спаситель. Он еще у нас не появился, утешила я. И мы можем пойти в милицию. И рассказать весь этот бред, скривилась Женька. Просто прийти и сказать, главный преступник — Козырев Николай Петрович. Он убил жену, Зарыл ее в собственном саду, потом отправился со своей любовницей на курорт, выдав ее за супругу, а на отдыхе инсценировал несчастный случай. Любовница погибла, ее труп, который все считали трупом жены, сожгли, и концы, как говорится, в воду. Преступник не учел одного. Любовник жены отправился на курорт вслед за ними и обнаружил подмену. Оттого и пал жертвой бандита. «Скажи класс! Мы все это выложим!» И Козырнова отправят в тюрьму, а нас в психушку. Подожди, ты даже не знаешь, был ли женат этот козырной. Может, мы зря нервничаем? Может, все это лишь совпадение, то есть то, что уже случилось, совпадение, а остальное притянуто за уши. Либо ты умудрилась написать о том, что произошло на самом деле. Тут Женька вздохнула и посмотрела на меня с состраданием. Как тебя угораздило, скажи на милость, либо кто-то спятил и решил с нами поиграть. «Хорошо», — кивнула я, чувствуя, что потихоньку схожу с ума. «Давай прикинем, кто это может быть». «Любой прочитавший рукопись», — вздохнула подружка. «Их не так много. Тебя и меня исключаем, мы не маньяки. Ипатов и члены литературного кружка...» «Ипатов, конечно, малость не в себе, уж очень рвется в гении, но чтоб вовсе съехать с катушек...» «А что, вполне возможно» воодушевилась я. Его 15 лет не печатают, а он убежден в своей гениальности. Семьи у него нет, денег, кстати, тоже нет, сидит в этом дурацком литературном кружке, ему уже 60, а ничего не происходит. Он эксцентричен, очень самолюбив и мнит себя сверхчеловеком. Подходящая кандидатура». «Ага», — кисло согласилась Женька. «Одна загвоздка. Как он мог проделать все это?» «Например, вывести труп поверенный из офиса. У него даже машины нет. Он что, вызвал такси?» «На плечах вынес. Мужик он довольно крепкий. А женщина?» «Это самая Ольга. Она на нем просто помешана. А влюбленная женщина на многое способна». «Чушь собачья. А как, по-твоему, он связан с Козыревым?» «Понятия не имею», — разозлилась я. «Вот что. Для начала займемся психоаналитиком» кивнула Женька. «Как мы займемся психоаналитиком, если не знаем, кто он?» «Это самая плевая проблема», отмахнулась подружка. «Практикующих психоаналитиков в городе немного, а верен, человек богатый, значит, выбрал самого лучшего. А теперь вспомни, где наша Анька работает». «О, черт! Как же я забыла!» «Позвонить ей?» обрадовалась я. «Спятила», — покачала головой подружка. «Три часа ночи». «Этим займемся завтра. Мы должны найти убийцу раньше, чем он доберется до меня». «До нас», — обиделась я. «До меня», — посуровила Женька. «Ты в конце романа остаешься целехонько, и даже выходишь замуж. За моего мента, между прочим». «А может быть, взять и все рассказать этому самому менту?» — всполошилась я. «Менту верить можно?» «Какой мент, дура!» — рявкнула Женька. И я тебя умоляю, без гениальных идей. Речь идет о моей жизни, значит, я и решаю. Только попробуй сунуться к ментам. Толку не на грош, а мы очень легко можем оказаться в психушке. Вот когда у нас появятся доказательства... А если не появятся, — усомнилась я. «Появятся», — заверила Женька. «Тащи валерьянки, спать надо. Завтра тяжелый день». «Может, лучше коньяка?» — предложила я. Нет. На всё время операции ни капли алкоголя. И еще дашь мне свою машину. Где она, кстати? У Пашки. Он сцепление ремонтирует. Завтра заберешь. Ни за что. Собрав всю силу воли, отрезала я. А Женька укоризненно покачала головой. И не стыдно тебе жмотничать, когда речь идет о моей жизни, а еще подруга называется. Ладно, бери, вздохнула я. «Только если ты ее разобьешь. «Смотри, накаркаешь!» Я прикусила язык и принесла валерьянке. То ли она не подействовала, то ли мысль о машине, которую придется доверить Женьке, вгоняла в тоску. Но уснула я только под утро. Мне снились ходячие трупы с ножами в спине. Поэтому звонку будильника я порадовалась, потрясла головой, сказала «Уф!» и отправилась в ванную. Женька пила в кухне кофе отпросись с работы крикнула она мне вдогонку я выглянула из-за двери и заявила вчерашние бредни забудь особенно ту часть где говорилось о моей машине все это белая горячка я выпила кофе оделась с особой тщательностью не реагируя на женьки на стремление вернуть разговор ко вчерашней теме и совсем было собралась покинуть квартиру когда раздался телефонный звонок Я сняла трубку и услышала приятный мужской голос. «Здравствуйте. Могу я поговорить с Анфисой Львовной?» «Я слушаю», — ответила я, и вдруг испугалась неизвестно чего. Сердце застучало с невероятной скоростью, а голос предательски дрогнул. «Моя фамилия Ярцев. Вы не могли бы подъехать?» Далее я мало что слышала, потому что Женька, припав ухом к трубке, зловеще прошептала. А вот и мент появился. Все пять чувств у меня начисто отшибло. Правда, я смогла пролепетать, в чем дело, опять-таки ничего не поняла в его ответе, получила от Женьки пинок и сказала. «Да, я подъеду. В котором часу?» Женька повесила трубку, а я стояла, вытянувшись по струнке и тараща на неё глаза. «Что ты стоишь, как пень?» возмутилась подружка, уперев руки в бока. «Иди!» «Тебе добираться минут тридцать, а он ждет к десяти». «Кто ждет? поинтересовалась я. «Мент. Кто тебе звонил, по-твоему? Он занимается расследованием обстоятельств гибели Аверина». «Выходит, они знают, что его убили», — обрадовалась я. «Так тебе менты и скажут, чего знают. Хитрить начнут. А ты о трупе помалкивай». «Как же? Помалкивай. Я не хочу на тот свет». Тебе хорошо, ты замуж выйдешь, а мне что прикажешь? Короче, ты ничего не видела, ничего не знаешь. Ври близко к правде, то есть рассказывай все, как было минус труп. Шагай. Я не могу, честно созналась я. Шагать или врать? И то, и другое. Дай мне валерьянки. Возьму такси и к этому менту успею, в крайнем случае опоздаю. Женщины всегда опаздывают, их вовремя никто и не ждет а мне надо прийти в себя. Но прийти в себя не получилось. На негнущихся ногах я покинула квартиру, села в такси и отправилась по адресу, который Женька предупредительно написала мне на бумажке. Я сунула ее водителю, прикрыла глаза и попыталась не лишиться чувств. А что, если Женька права и какой-то псих действительно все это подстроил? Я вошла в фойе, выкрашенное ядовито зеленой краской, и замерла строго посередине. Вертела головой и пыталась сообразить, куда хочу попасть. «Девушка, кто вам нужен?» — окрикнул меня дежурный, и я потопала к его столу, обреченно проронив. Мне мысленно махнула рукой и сунула парню Женькину бумажку. «Вам на второй этаж, девятнадцатый кабинет. Как подниметесь налево?» «Спасибо». Я уже сделала шаг, потом повернулась и спросила. «А он молодой?» «Кто?» — не понял дежурный. «Ну, Ярцев этот». Парень посмотрел с недоумением, потом раздвинул рот до ушей и заявил. «Молодой и неженатый!» — точно делал мне подарок. Я вздохнула и стала подниматься по лестнице. Если бы этот Ярцев был мужчиной в возрасте... Я послала бы к черту все Женькины домыслы. И, может быть, даже успокоилась, потому что с какой стати мне выходить за старика? Уж одно то, что он мент, никуда не годится, потому как зарплата у него вряд ли приличная, а я довольно корыстна. Старик, да еще и без денег, это точно не для меня. Значит, мужем моим он не станет, следовательно, все, что мы вчера напридумывали, ужасная глупость, и... Я постучала в дверь с номером 19, Услышала «да» и вошла. Молодой мужчина, сидевший за столом, поднял голову от бумаг, посмотрел на меня, торопливо поднялся и сказал. «Здравствуйте, вы, Анфиса Львовна? Садитесь, пожалуйста». Я кивнула, села и уставилась на него. Как-никак, а мне по дурацкой Женькиной теории идти за него замуж. Особых изъянов у него не было, но и не очень порадовал, если честно. Он был блондин а блондины нравятся Женьке, и уж вовсе не мне. Тут я не к месту вспомнила, что сначала этот тип должен влюбиться в Женьку, а уж потом, когда ее не станет... Тьфу ты, черт. В этот момент я еще кое-что сообразила и едва не рухнула со стула. Выше среднего роста, широкоплечий, блондин, тонкий с горбинкой нос, густые брови, подбородок с ямочкой, чувственные губы. Описание внешности, которое я наградила мента в романе, вполне соответствовало мужчине, сидевшему напротив. «Насчёт роста точно сказать не могу, но он явно не коротышка и не великан». «Как вас зовут?» — брякнула я. «Сергей Витальевич», — ответил он поспешно, а я с облегчением вздохнула. «Моего персонажа звали Сашей». «А звание у вас какое?» — поинтересовалась я. «Капитан». «У моего вовсе не было звания» потому что я в этих тонкостях не разбираюсь и предпочла обойтись без уточнения. «А это большое звание?» Вспомнив, что имею дело с будущим супругом, продолжила я допрос. «Как вам сказать?» Он пожал плечами, присмотрелся и только-только собрался открыть рот, как я опять спросила. «А зарплата у вас какая?» «Анфиса Львовна, как вы себя чувствуете?» Настороженно поинтересовался он, а я, наконец, сообразила, что встретились мы в милиции — а не по брачному объявлению в кафе. «Извините», — Пунцова покраснела я, чуть не зревев с досады. «Просто я... В общем, неважно. А вы не женаты все «Всё-таки не смогла я сдержаться». «Я не женат», — терпеливо кивнул он. «Детей не имею. В настоящий момент даже невесты на примете нет. Квартира однокомнатная, зато в центре. Кажется, все. «Ах да, образование высшее, сам из Твери, родители проживают там. Если есть еще вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь». «Нет», — испугалась я. «Отлично. Тогда, если не возражаете, я задам свои». «Конечно». Я кашлянула и посмотрела на него внимательнее. Блондины тоже выглядят неплохо. Одет прилично. И квартира в центре. Две однокомнатные вполне можно выменить на трёхкомнатную. «Простите, что вы сказали?» — спросила я, сообразив, что свой вопрос он уже задал. «Может быть, воды?» — насторожился Ярцев. «Нет, спасибо. Я в самом деле неважно себя чувствую, извините. Так что вы сказали?» «Вы были знакомы с Авериным Ярославом Сергеевичем?» «Да. То есть нас познакомила подруга. Он обещал мне денег на издание книги. И мы трижды встречались, то есть...» «Дважды», — опомнилась я. При нашей третьей встрече Аверин был уже трупом. «А когда вы видели его в последний раз?» «В прошлую субботу. Он пригласил меня в ресторан поужинать и пообещал помочь с изданием книги. А после этой встречи в субботу он вам не звонил?» «Звонил». «Когда?» «Во вторник вечером». «И что?» «В каком смысле?» — нахмурилась я. «Зачем он звонил?» «Предлагал встретиться или пожелал вам спокойной ночи?» «Предложил встретиться». Вспомнив Женькин наказ по возможности говорить правду, ответила я. «Когда была назначена встреча?» «Он попросил приехать к нему в офис. И вы поехали?» «Да, но Ярослава Сергеевича там не застала». «Вам это не показалось странным?» Светлые глаза Ярцева смотрели насмешливо. «Мне это не понравилось. Я нахмурилась» посуровила и задала свой вопрос. «А в чем, собственно, дело? Вам должно быть известно, что гражданин Аверин Ярослав Сергеевич погиб. Известно. Он разбился в пятницу, недалеко от города, свалился с моста. Почему вас так интересует вторник? Потому что, судя по всему, вы последний человек, с которым разговаривал Аверин. Это он вам сказал? На его телефоне значится ваш номер». Прежде чем покинуть офис, он позвонил вам. Вполне естественно, что это нас заинтересовало. «Нет, не естественно, с усмешкой покачала я головой. «Аверин ездил в Москву и с кем-то там встречался. Значит, я вовсе не последняя. Погиб он в автомобильной катастрофе, причем здесь звонки по телефону. И почему этим занимается милиция? У вас что, есть какие-то сомнения?» «А у вас?» — спросил Ярцев. «Что у меня? Есть какие-то сомнения?» «Послушайте, вы ведете себя странно, ничего не объясняете». «Анфиса Львовна, я задал вам вопрос. Будьте добры, ответьте на него, пожалуйста». «Вредный тип и зануда. Ничего в нем нет симпатичного». «Чего вы хотите?» — хмуро спросила я. «Я хочу, чтобы вы мне очень подробно рассказали о вашем телефонном разговоре, и о том, что последовало за этим. «Пожалуйста». Я попыталась презрительно улыбнуться и еще раз пригляделась к парню. «Ни за что не пойду за такого замуж». Ярослав Сергеевич позвонил мне и сказал, что хотел бы встретиться. Предложил приехать ко мне. Я сочла это для себя неудобным, и мы договорились, что я приеду к нему в офис. Когда я приехала, в кабинете Аверина горел свет, но Ярослава Сергеевича там не было. Я подождала немного, даже окликнула его. Он не появился, и я ушла. Прогулялась до парка и обратно. Если офис открыт, значит, Аверин должен быть там, он ведь звонил мне. И к тому же офис не оставляют на ночь открытым. Я вернулась, заглянула в его кабинет, вышла на улицу. Происходящее показалось мне странным. Я остановила двух молодых мужчин и попросила мне помочь но они не решились входить в офис и ждали на пороге. Я проверила кабинеты, все, кроме Аверинского, были заперты, а он так и не появился. Это меня здорово разозлило, и я уехала домой, решив, что Ярослав Сергеевич еще позвонит и объяснит мне причину своего странного поведения. «Вы только кабинеты проверили?» — вдруг спросил Ярцев и так посмотрел на меня, что я почувствовала страх, хотя чего мне бояться. А вдруг Женька права, и этот тип решит, что уверенно укокошила я. С него станется, и нечего на меня так смотреть. «Что вы имеете в виду?» — поинтересовалась я насмешливо. «Не обнаружив хозяина в кабинете, вы пытались его найти. В первый раз или во второй?» — уточнила я, решив, что тип напротив заслуживает того, чтобы его малость вывели из терпения. «В первый раз», — улыбнулся он. Улыбка получилась так себе. В первый раз я заглянула в кабинет, постояла возле двери, дважды позвала Ярослава Сергеевича и покинула офис. А во второй? Я вам уже говорила. Пока молодые люди стояли на пороге, прошла в кабинет, убедилась, что он пуст, и по пути назад подергала двери комнат. «Вы подергали все двери?» «Возможно. Но клясться я бы не стала. Могла какую-то и пропустить». А у вас не появилось желания понять, что происходит? Или вызвать милицию? Ведь ситуация была не совсем обычная. Как вы считаете? Я считаю, что это не мое дело. Ярослав Сергеевич не был мне ни другом, ни сватом, ни братом. И что он делает со своим офисом, меня не волнует. Однако через некоторое время вы вновь решили туда вернуться. Вот так-так. А он откуда знает? Я подняла брови. А Ярцев буквально впился в меня взглядом. Может, он блефует, а может, и вправду знает. Вот черт, не хватает мне только обвинений в даче ложных показаний. «Что вы имеете в виду?» — насторожилась я. «То, что сказал», — широко улыбнулся Ярцев. «Из-за такого замуж ни за что». «У вас странная манера говорить загадками», — съязвила я. А он в ответ тоже съязвил. Хотите сказать, что больше не были в офисе? Неужели кто-то видел нас с Женькой? Лично я никого не заметила. Хотя, конечно, нас могли видеть, например, из дома напротив или из проезжающей мимо машины. В тот же вечер мы встретились с подругой и отправились к ней домой. Поскольку офис Аверина был по пути, мы и заехали. На этот раз дверь была заперта, и свет нигде не горел. Аверин так и не позвонил. А в пятницу я узнала, что он погиб. «А теперь, если не возражаете, я отправлюсь на работу. Тружусь я в частной фирме, и с дисциплиной у нас строго». Не дожидаясь его ответа, я поднялась и направилась к двери, а Ярцев ядовито проронил мне вслед. «Огромное вам спасибо, Анфиса Львовна, и до свидания». «Всего доброго», — ухмыльнулась я и торопливо покинула кабинет. Но на работу не поехала, а отправилась домой. Разговор с Ярцевым и его странное поведение не шли из головы. Женька открыла дверь после условного звонка. Три длинных, короткий и опять длинный. «Ну?» — спросила взволнованно. «Ты не умрешь заверила я. «Этот тип мне ужасно не понравился. Замуж за него я не пойду ни за какие ковришки». «Он блондин?» — нахмурилась Женька. А я прикусила язык но под ее суровым взглядом соврать не посмела и кивнула обреченно смотри что делается хихикнула женька просто мистика какая то чаю хочешь я есть хочу заявила я проходя в кухню подкрепись согласилась женька потому что у меня такие новости что выслушивать их на голодный желудок никак нельзя что еще за новости насторожилась я ожидая чего угодно аппетит сразу же пропал а вот сердечко заныло. «Вообрази, душа моя, наш мафиози, вдовец!» Супруга утонула на одном из южных курортов, можно сказать, на глазах изумленной публики. Была кремирована и в виде урны вернулась обратно. «Не смешно», — заметила я. «А кто здесь смеется? вздохнула Женька. «Я вот что подумала». Аверин послал рукопись Козыреву без обратного адреса, потому что был уверен, Тот жену укокошил, но и намекнул, мол, кое-кому известно о твоих проделках. А второй экземпляр послал неведомому нам адвокату. Причем здесь адвокат, скажи на милость. Откуда мне знать? Если он послал ему рукопись, выходит, она должна этому адвокату на что-то намекнуть. Либо он в сговоре с Козырным, либо имеет какое-то отношение к его покойной жене. Вот что вздохнула я. «Теперь у нас достаточно сведений, чтобы идти в милицию». «Неужели?» — хмыкнула Женька. «И что мы им расскажем? Надо добыть доказательства. А без них с ментами только свяжись себе дороже». Тут я, кстати, вспомнила про одного мента, нахмурилась и вынуждена была согласиться. «Тогда нам нужен план», — вздохнула я. «Нельзя сидеть и ждать, когда нас укокошат. По мне, Козырев выглядит крайне подозрительно». Жена утонула. Он предпочел кремацию. Разве это не косвенное доказательство его вины? Я бы влезла в его сад и как следует пошарила в георгинах. Очень возможно, что труп именно там. «Пошарить вряд ли получится», — нахмурилась подружка. «Там охрана, сигнализация и черти что еще. Разрешение на обыск на основании наших домыслов никто не даст. К тому же, хороши мы будем, если трупа в георгинах не окажется» или самих Георгинов. Он мог притопить супругу на Черноморском побережье, а не убивать здесь. Возможно, вынуждена была я согласиться, напомнив себе, что жизнь — это все таки не мой роман, и вариантов великое множество. Но если Аверин действительно усмотрел в романе реальные события... «Усмотрел», — кивнула Женька, «потому что жену Козырева звали Стелла». «Не могу сказать, что это меня удивило». Я вздохнула и продолжила. «Если мы правы, значит, где-то есть труп этой самой Стеллы, и была женщина, которая изображала после ее смерти супругу Козырева. При условии, что все было так, как в твоем романе», — напомнила Женька. «Я в этом почти уверена. Не зря убили Аверина и хотели разделаться с нами. Так вот, некая персона изображала жену Козырева и под ее именем кремирована». «Значит, где-то этой женщины должно не хватать». Получилось не очень складно, но Женька меня поняла. «Она числится в пропавших без вести?» «Точно. Ко всему прочему, она должна была подходить по возрасту этой самой Стелли и очень вероятно иметь с ней внешнее сходство, а главное, она должна где-то, когда-то познакомиться с Козыревым». «Отлично», — кивнула Женька. «Займусь без вести пропавшими». Мы знаем, когда утонула Стелла, значит, искать следует приблизительно с этого времени. Далее адвокаты, — продолжила я. Который из них? Надо решить, идем ли мы в контору. Нет, — перебила Женька. Это опасно. Если парень не на нашей стороне, долго мы не проживем. Мы и так здорово рискуем. Особенно я. Твой спаситель вот-вот должен меня укокошить. Кстати, странно, что он до сих пор не объявился. Может, и не объявится мечтала я. — Вот вы с ментом, к примеру, не встретились, не полюбили друг друга. — Молчи лучше, — неожиданно разгневалась Женька. — Тебе хорошо зубы скалить, а я иду по минному полю. Об адвокатах попробую навести справки. Обо всех троих. Может, удастся узнать что-нибудь любопытное. Хорошо бы адвокат был положительным персонажем. Нам надо на кого-то опереться, и адвокат пришёлся бы весьма кстати. «Да, самое главное, звони Аньке. Попробую узнать, кого из психоаналитиков мог посещать Аверин». Я позвонила, услышала Анькин голос и с места в карьер спросила. «Кому в нашем городе богатый псих пойдет открывать душу?» «К нам», — убежденно заявила Анна. «Тогда проверь, не был ли у вас на днях Аверин Ярослав Сергеевич?» «Сейчас гляну». Анька глянула и сообщила. «Был такой?» Только зря вы им интересуетесь. Если я ничего не путаю, он недавно скончался, вроде в аварию попал. Шеф что-то говорил, точно не помню. Он вообще говорит много, а в памяти у меня мало остается. «Слушай, а с твоим шефом поговорить можно?» — насторожилась я. «Можно. Только вот о чем? Об оверении этом. Ты о врачебной этике слыхала?» «Ну, гну. Можешь поговорить с ним о погоде. Он охотно поддержит разговор, потому что ты в прошлый раз произвела на него неизгладимое впечатление. Он два дня слюну пускал. Я же говорила, шеф жуткий бабник. Если надумаешь, приезжай часам к трем. У него будет перерыв. И он сходу пригласит тебя отобедать. Ресторан тут неподалеку, вполне приличный. Значит, на вопросы о своих пациентах он отвечать не станет, перебила я. Откуда мне знать? Если не хочет лишиться всех клиентов, то не станет. Но гарантии дать не могу. Это уж как разговоритесь. А зачем тебе уверен? Потом расскажу». Я повесила трубку и уставилась на Женьку. Та в продолжении всего разговора сосредоточенно хмурилась и явно что-то затевала. «Надо ехать», — обреченно сказала я. «Попробую разговорить этого типа». «У тебя ничего не выйдет», — презрительно фыркнула подружка. «Просто так он не расскажет, а у тебя принципы». Что ты имеешь в виду? рассвирепела я. То и имею вздохнула Женька. Мужика надо тонко подвести к разговору, да так, чтобы у него появилось желание самому все разболтать. Заметь, тонко, потому что он психолог, и всякие там штучки дрючки махом раскусит. Тебе не справится. Поджав губы, я взглянула на Женьку, а потом поинтересовалась. Сама пойдешь. Конечно, раз речь идет о моей жизни. К тому же я созрела для новой любви. А как же мент? Не говори мне о нем. Мента мне только не хватало. Тогда уж точно укокошат. Тут я сообразила, что никакого психоаналитика в моем детективе не было. Женька отказывается от мента и собирается завести роман с психоаналитиком и таким образом изменить сюжет. Если ей это удастся то, возможно, она не только останется в живых, но даже выйдет замуж. Хотя я бы за Анькиного шефа ни за что не пошла. Во-первых, ему уже около 50, Во-вторых, он был трижды женат. А в-третьих, у него такая внешность, что ему б не психиатром работать, а в колокол бить в соборе Парижской Богоматери. Но это, конечно, Женькино дело. Опять же, как ни крути, речь идет о ее жизни. И я бы, наверное, тоже старалась изменить сюжет. А вдруг она его так изменит, что в конце укокошит меня? Я тяжко вздохнула и попробовала избавиться от этой мысли. «Ты чего приуныла?» — проявила любопытство Женька. «Психоаналитиком, пропавшими без вести женщинами и всякими там адвокатами занимаешься ты, а мне что делать? На работу иди. Будет что сообщить, позвоню. Да, ключ от квартиры мне оставь. И от машины, конечно, тоже. Последнее мне особенно не понравилось. «Как я тебе ключ от машины оставлю, если он вместе с машиной у Паши? Ну так забери ее. «Хорошо», — кивнула я и отправилась на работу. Целый день у меня все валилось из рук, так что Верка даже предложила. «Может, пойдешь домой?» Домой мне не хотелось. Чего там делать? Сидеть в четырех стенах и думать все о том же? Женьке легче, она хоть делом занята. Подружка позвонила около двух. «Значит так, на адвокатов этих ничего нет. Люди как люди, работают себе потихоньку, в основном заняты гражданскими исками. Двое женаты, один холост, молодой, 27 лет, перспективный, интуиция подсказывает, он наш. Как считаешь?» «Никак», — отмахнулась я. «Мне интуиция ничего не подсказывает». «Хочешь, съезжу к ним в контору, узнаю, кому из них была адресована рукопись и что он думает по поводу ее содержания». «Не вздумай», — разозлилась Женька. «Вообще-то я тебе знаешь, чего звоню? Мне скоро к психоаналитику идти. Я ж должна быть неотразимой. Надену-ка я твой брючный костюм, персиковый». «Надень», — согласилась я. «Брюки мне длинноваты, надо их подрезать». «Только попробуй». Если честно, я уже подрезала, покаянно пробормотала Женька, а я бросила трубку. Чёрт знает, что происходит. Верка взглянула с сочувствием и только собралась сказать что-нибудь бодрящее, как в нашей комнате появился Денис. «Не пора ли нам обедать?» спросил он с подозрительной жизнерадостностью, глядя на меня. «Я тут один ресторанчик обнаружил». Верка покосилась на него, а потом подмигнула мне. До меня наконец-то дошло, что имеет в виду Денис, и я спросила. «Ты меня приглашаешь?» «Надеюсь, ты не против», — растерялся он. «Конечно, я была не против, и мы пошли обедать в ресторан, совсем как в добрые старые времена, когда мы считали, что любим друг друга и должны жить вместе». «Кажется, я женюсь». Ни к селу, ни к городу брякнул Денис, как только мы сделали заказ. В другое время я бы свалилась со стула от такой новости, но сегодня даже бровью не повела. Иные мысли одолевали». «Ты не против?» — спросил бывший возлюбленный и робко кашлянул. «Нет, разумеется», — ответила я. «Слушай, а ты знаешь типа по фамилии Козырев? Николай Петрович, кажется». «Я о нем слышал, как, впрочем, и каждый человек в нашем городе», — нахмурился Денис. С какой стати он тебя вдруг заинтересовал? Так гуляли с Женькой, увидели его дом. Дом. Денис презрительно хмыкнул. Зимний дворец. Тридцать комнат, сауны, два бассейна. Скажи на милость, зачем ему все это? Он явный псих. Может, ему нравится быть богатым. Я женюсь, ты слышала? Да, конечно. Этот Козырев, по-моему, женат? Был, ну и что? «Теперь вдовец. Какая-то темная история со смертью жены». «Почему темная? обрадовалась я. «Понятия не имею. Разные слухи». «Какие? Расскажи, к примеру, хотя бы об одном». «Откуда вдруг такой интерес? Я женюсь. Тебя это нисколько не взволновало?» «А ты хотел меня взволновать?» — удивилась я. Денис швырнул салфетку и нахмурился. Судя по всему, нас ожидала очередная ссора хотя если человек женится, с какой стати ему ссориться со мной. Денис, должно быть, сам толком не знал этого, но все равно начал меня упрекать. Мои проблемы тебя никогда не интересовали. Неудивительно, что мы не смогли наладить совместную жизнь. Зато теперь тебе никто не мешает налаживать ее с твоей избранницей, — подсказала я. Ты даже не спросила, кто она. Я верю, что ты сделал правильный выбор. «Ты что, где-то умудрилась познакомиться с этим Козыревым?» — разозлился он. «Не говори глупостей. От тебя всего можно ожидать. Имей в виду, он самый настоящий бандит. Собственную жену довел до сумасшествия. Очень возможно, что она наложила на себя руки». Довел до сумасшествия?» — заинтересовалась я. «Она что, где-то лечилась?» «Откуда мне знать? Просто все, кто хоть раз ее видел, сходились во мнении, что она чокнутая. «Это интересно», — вслух подумала я и попросила. «Телефон у тебя? Мне срочно надо позвонить». Анька пропела сладким голосом. «Вас слушают». Но, узнав меня, напрягаться перестала. «Привет. На Женьке твой костюм?» «Мой». А сказала, в Москве купила. Не может человек не соврать. На тебе он лучше смотрится, так ей и передай. «А где она?» «Отбыла с шефом. все как по маслу». Вошла, взглянула и убила. А этот старый пень рад приударить за каждой юбкой. Песок сыплется, а все туда же. Ты случаем не ревнуешь? «Избави, Бог!» «Но ты так и не сказала, зачем вам все это. Интересно ведь?» «Потом узнаешь». «Не потом, а сегодня. Я вечером приду к вам в гости». «Ладно, приходи. А до вечера узнай вот что. Была ли у вас на приеме Козырева Стелла? отчество не знаю» нужно мне отчество фыркнула анька стерва такого о себе мнения можно подумать весь мир для того только и существует чтобы она по нему бродила и всем пакостила так она была у вас конечно раза три ей у нас не понравилось старикан наш впечатление не произвел как видно у нее молодых мужиков полно хотя может это я зря муж у нее явный псих и от такого больно не загуляешь как псих Он тоже у вас лечился? С ума сошла, обидела Анька. Ему в тюрьме лечиться надо. А о том, как эта Стелла погибла, тебе ничего не известно? Только то, что и всем утонуло. А что? Ничего, торопливо ответила я, наконец, обратив внимание на то, что Денис сидит, сверля меня взглядом и едва сдерживаясь. Извини, пробормотала я, возвращая ему телефон. Так на чем мы остановились? «Я женюсь», — по слогам произнес он. «Поздравляю», — рассеянно кивнула я, думая о неведомой Стелле. В общем, обед не удался, разговор так и не возобновился, в офис мы возвращались пешком. Денис злился, а я продолжала думать о своих делах, так что несколько раз ответила не в попад, он обиделся и замолчал окончательно. «Чего он такой пришибленный?» — шепнула Верка, когда шеф скрылся в своем кабинете. «Жениться собрался», — ответила я. «Вот так номер. На ком?» «Не знаю». «А ты как?» «Благословила». Верка долго молчала, сверля меня взглядом, потом вздохнула и заметила, как бы между прочим. «Какая-то ты чудная». «Отвали», — попросила я. «Слушай, мне надо уйти пораньше». «Иди», — пожала она плечами. Я торопливо удалилась, пока Верка не передумала. У Дениса отпрашиваться не пришлось. Он отбыл минут за пять до этого, бросив отрывисто «пока» и даже не глядя в мою сторону.